Послание было очень коротким. «Меня не ищите. Я пошла за пареном, Он жив. Отправляюсь на поиски». А дальше следовала подпись, при виде которой Едвиге Киевне стало дурно. «Главное ведунье заволотной пустоши Дуняшка». «Так вот, кого на мое место поставили?» «Всех хвалю. Внезапно разъярился обычно невозмутимый Дармир. Таких студентов потеряли. Где были ваши глаза? Нас, как последних лахов, развели. По-моему, он слишком много нахватался от Арчибальда», — шепнул на ушко Сьюзан. Аба Томас Дин. Согласна, не пора ли нам тоже отсюда валить, пока под раздачу не попали? Откликнул Сьюзан и они начали пятиться к двери. «Анри!» — продолжал бушевать ректор. «Если до утра не расшифруешь послание Дифинбахия. можешь искать себе другое место работы». В этот день начальник тайной канцелярии Гиперии засиделся в своем кабинете допоздна. В принципе, в этом не было ничего удивительного. За время своей работы на этом посту Созданная им агентурная сеть разрослась до таких масштабов, что порой суток не хватало, чтобы ознакомиться с донесениями всех агентов, и, что самое обидное, эту работу он не мог передоверить никому. Господин Дагульнар всегда строго следовал одному правилу, которое усвоил еще в те далекие времена, когда был главой гильдии воров. «Не доверяй никому! Что знают двое, то знают свинья!» Именно благодаря этому он преуспевал раньше на Ниве воровства и продолжал преуспевать дальше уже в должности начальника тайной канцелярии. Минусом в этом деле был гигантский объем работ, который ему приходилось проворачивать в одиночку. Слабым местом в его сети была Бригания. Туда он смог внедрить лишь одного агента, но особо не расстраивался. Из-за удаленности этого архипелага островов, расположенного неподалеку от самого континента, угроз оттуда ждать было смешно. У Карла Третьего и своих проблем хватало. Рядом Маргадор. Хорошо, что до окраин северных земель было рукой подать. И если верить агенту, Зимой узкий пролив между самым большим островом, на котором располагалась столица, и северными землями замерзал, и русские купцы добирались до бриганий на санях. И если бы не те же россы, согласно донесению того же агента, бриганию давно бы уже подмял под себя Маргадор, они издревле воевали с черными колдунами. И первыми принимали на себя основной удар. Очередное послание этого агента материализовалось на столе начальника тайной канцелярии, когда он уже разгреб основную кучу бумаг и собирался с работой на сегодня закончить. Но первые же строчки донесения приковали его внимание. В брегании появилась загадочная личность, именующая себя Флоризелем, принцем никому неведомой страны, под названием Бакардия. И появился он в бригане так эффектно, что агент не пожалел сил и денег, чтобы добыть о нем побольше информации. Расстранное описание его содержания начальник тайной канцелярии читал как приключенческий роман. А когда очередь дошла до заключения Лейпе медика, его королевского величества Карла Третьего, господин де Гульнар застыл, как громом пораженный. Амнезия, посттравматический синдром — это все было ерунда. К медицинскому заключению прилагалось подробное описание телосложения странного принца. Рост, вес, цвет волос, шарам на спине то ли от ножа, то ли от меча и родимое пятно на груди в форме распустившейся лилии. — Вот это да! Господин де Гульнар зашуршал бумагами, сверяя дату появления принца Флоризеля с датой исчезновения барона Арчибальда де Заболотного. И последние сомнения исчезли. — но но ты шалун! А мы ведь тебя уже два месяца как похоронили, ишь, где вынырнул. Не сразу принцем, а ведь мог стать королем Гиперии. Однако поздно, братец, розочку уже на другого принца уговорили. Как откроется навигация, свадебных послов засылать будем. Так, а что здесь за фигня у них с возрастом? Данные лейп-медика ставили его в тупик. Возраста принца Флоризеля он, судя по всему, точно установить не смог, а потому в заключении очень осторожно написал «от двадцати до пятидесяти». Бред! Ну что значит «от двадцати до пятидесяти»? А может, это не он? Очередное послание, возникшее на его столе, рассеяло последние сомнения. Меня не ищите, я пошла за барином, он жив. Отправляюсь на поиски. Главное ведунья за болотной пустоши — Дуняшка. Вот это номер! Ну, раз Дуняшка с места снялась, значит, это все-таки он. Стоп! главная ведунья? Да, сегодня, несомненно, был день сюрпризов. Ну. -ка. «Конспираторы! Так кого бы послать за этим проходимцем?» Господин Дагульнар долго не раздумывал. Подходящий кандидат для выполнения этого ответственного задания был буквально под боком, здесь, во дворе. Начальник тайной канцелярии Гиперии сладко потянулся, протяжно зевнул и только после этого соизволил покинуть свое рабочее место направившись в апартаменты господина Одувана де Галлона, де Мразье де Фьерфона. приближаясь к комнатам простодушного брата барона Арчибальда де Заболотного, урожденного графа Орлийского, де Гульнар привычно перешел на ход бесшумно крадущейся кошки, и не зря. Из-за двери до него донеслись приглушенные голоса. Глава тайной канцелярии напряг слух. «Дядя, прежде чем ответить на этот вопрос, хорошенько подумай. Ты на все сто процентов уверен, что Антонио подчиняются все вампиры? Других кланов, неподвластных ему, нет? Да что ты колготишься, племяш? Все, я так думаю. За драка, правда, не отвечаю, жив или нет, не знаю». Он тогда хорошего пендаля от помощника дьяго сломил. Далеко летел. Значит, Драко. — Да что случилось-то, Дифи? Ты не поверишь. Кажется, его-то я и видел в подземельях Академии. — А что ты там делал? — Понимаешь, дядя, не верю я, что Арчибальд погиб. По его следам пошел, ну и следы пани искал. Вот это честнее. Вдруг она от кефера сумела отбиться? Или попрыгунчик ей помог? Короче, шарился на нижних ярусах подземелья. — На каком уровне? — насторожился Адуан. — Тринадцатом. — Ну ты дурной! Ниже десятого даже Альбуцин носа не сумел совать. Дармир, думает тоже. — Как же ты туда проник? Альбуцин говорил, что когда ректором был... На уровне ниже третьего лично заклятие наложил, чтобы студенты туда не совались. На альфийской крови ушел. А раньше нас ниже третьего кефер затаскивал. Угу, понятно. Ну, об арче речи нет. Ему все эти заклятия до одного места. Они от него сами отскакивают. Вот именно. И, говоришь, видел там Драко? — Ну, драка не драка, не знаю. Но в том, что это был вампир, уверен, на все сто. — Давай поподробнее, что нашел? — Следы битвы нашел. А вот тело Арчибальда там не было. Зато этот клыкастый был. Тоже что-то вынюхивал. Я поначалу думал, что это Антонио, а не ведь Арчи побратимы. — Верно, он и мой побратим. «Ну, я с дуру к нему. Антонио, ты тоже арчи ищешь?» «Как он начал плеваться, как зашипел! Я эту предателя орет, порву, и арчи вместе с ним тоже!» «О как! И что же дальше?» «На меня бросаться начал, паридурок, но я ему врезал межголаз». «Магически!» — восхитился Адуан. — Не, магически не успел, но ему хватило. Он, по-моему, на магическую атаку и рассчитывал. Даже блокировку вроде сделал. А вот кулак мой не учел. — Это он напрасно. — А рассказывать дальше? — А нечего дальше рассказывать. Через портал он свалил. Пообещал напоследок всю кровь из меня выпить. При случае. Но сначала из Арчи ее выпьет, как этого гада найдет. — Это хорошо, — прогудел Дван. Что хорошо? Что он кровь из Арчи выпьет? — Он ищет Арчи. Выходит, уверен, сволочь, что мой побратим жив. — Вот и я о том. Меня только это в Академии держало, а мне еще перед эльфами отчитываться. А лишь меня к нему охранником поставили. Какой из меня охранник? Эх, и какого дьягарч один туда пошел. Не забывай, что в отличие от тебя он к тому времени все экзамены экстерном сдал. Хмыкнул Эдван. А я тебе что? Так, мелкий студентишка? — Да знаю я, что ты лучший специалист по альфийской магии. Они. Тебе, по-моему, даже звание магистра присвоили. И не просто так, между прочим. Так что ж ты хочешь-то? Как что? Арчи жив, его надо искать. Ну да, сейчас все брошу и побегу. У меня тут, знаешь, сколько дел. Домик достраивается, фонтанчик сооружается. С жабами, бе е дядьку Дифинбахи. Ты что? С ума сошел, а еще лучший колдун за болотный пустоши. Твой побратим в беде, а ты со своими жабами. дойдёт да тебя...